Часть 4. Холкомфорт очнулся и тут же чуть не закричал от ужаснейшей боли, разрывавшей каждую клеточку его тела. Казалось, оно много дней с утра до ночи таскал тяжести. Такова была цена за сопротивление книге королевской власти. В следующий раз я не выдержу и умру, понял он. Вачнолись? раздался приятный хрипловатый голос. Книга-жжигатель поднял голову и встретился взглядом с Арние. Как оказалось, он лежал у неё на коленях. «Мисс Гайвистон?» «Можно просто Арни, книгожигатель Хал?» Улыбнулась девушка. Немного отойдя от боли, Хал поднялся и недоумённо осмотрелся. Он сидел на деревянном полу в тёмной тесной комнате с низким потолком. Всё вибрировало, как будто земля дрожала. «Где мы? В тюрьме? Вряд ли. Дверь вроде не заперта. Посох здесь, флам вон у стены сидит». Е улыбца кукла Чёртова. Хотите пить? спросила Арни, указывая на бочонок в углу. Хаал промолчал, тогда девушка сама зачерпнула воду, втянула её в себя и наклонилась к нему, собираясь поцеловать. Что вы делаете? остановив её, нахмурился Хаал. Арни проглотила воду и недовольно проговорила: Я собиралась напоить вас. Думала, у вас в горле пересохло. Вот вы и не ответили. А зачем рот в рот-то? «Потому что до этого я делала именно так?» «Что?» «Сейчас ты чего стесняешься? Она за тобой всю ночь ухаживала!» Хехеха сказала Флам. «В смысле?» «Скривившись, спросил Халл». «В прямом. Это она притащила сюда твою бесполезную тушку. Поблагодарил бы хоть?» «Блин, а я ещё жалел о тебя. Думала, какой ты бедненький. Получил поле». «Поле?» Неграмко повторил Халл, прижав руку к груди. Он всё вспомнил и немало удивился. Стутана была пробита насквозь, однако сам он почти не пострадал. Даже крови не пошло, лишь синяк остался. Как так? Флам бросила ему тетрать хюи, холо смотрела её, округлил глаза, изоб всех сил врезал кулаком по полу и, подняв голову, хрипло спросил: "Флам, где мы? И где этот хранитель ключа?"